Часть вторая. Но живет без всякой славы. Дом, в котором я прожила 20 лет, встретил меня благословенной тишиной. Никто не спешил засвидетельствовать мне свое почтение. Что ж, в не я не нуждаюсь. Я привыкла идти по жизни с прямой спиной, не согнусь и сейчас. И вдруг я услышала поскуливание. больше похожий на стон. А когда шагнула на первую ступеньку лестницы, ведущей в верхние комнаты, этот скулёж превратился в лай, а потом и вовсе в отчаянный визг. Некто, удерживающий мою собаку в заперти, не выдержал и открыл дверь. Мы с Кики понеслись друг другу навстречу. Так что первым делом я расцеловала свою любимую собаку, а уж затем как следует вымылась. Драила тело мочалкой, пока не стало похоже на вареного рака. Правда, пахло от меня не укропом, а манго. Я была раком, сваренным в густой фруктовой пене. Выйдя из ванной комнаты, я подумала, что какое-то время буду принимать душ по пять раз в день. Настолько въелся в мою кожу тюремный запах. Лицо огрубело, волосы потускнели, а руки... О, мои бедные руки! Пора отвыкнуть от привычки раз в неделю делать маникюр. Вскоре объявился Иван Иванович. И вывел меня, закутанную в белоснежный махровый халат, в гостиную, где вся прислуга выстроилась в ряд. «Зинаида Андреевна какое-то время поживет здесь», – проскрипел мой супруг. «Настоятельно прошу вас выполнять все ее указания, как если бы это были мои указания». Отныне прислуга была со мной крайне любезна, мне даже предложили ужин. Я отказалась от еды, попросив, чтобы в спальню принесли кофе по-турецки. Иван Иванович заперся у себя в кабинете, как он сказал, поработать с документами, а меня оставили наедине с моими мыслями, наверное, в надежде, что я не выдержу и свихнусь. Это значительно упростило бы задачу всем, кроме меня». но не на ту напали. В постель я улеглась вместе с кики и книжкой. ну -с, посмотрим. Сказку о мертвой царевне я знала наизусть, но глаза мои все равно бегали по строчкам. Вдруг я что-то упустила. Мне сделали вполне прозрачный намек. В убийстве Анжелы Свиридовой не все так однозначно. «Может, Айс Пушкин мне подскажет, где зарыта собака, коль это с него все началось? Помните, весь царевну вглуш лесную. Собака там тоже была. Это она доела отравленное яблоко, после чего подохла. А вот что богатыри сделали с ее трупом, не сказано. Все только о царевне». И, связав ее живую, О, Господи, зачем братья пса убили-то? Вот что значит не читать в детстве книжек. Лично я теперь убедилась. Классика очень даже помогает жить. Пес на яблоко стремглав, Слаем кинулся, озлился, Проглотил его, свалился и издох. Что с тобой, Кики? Моя любимица дрожала всем телом. Судьба собаки из сказки о мёртвой царевне – Ее, видать, опечалило. Она даже тякнула, выражая свое возмущение такой несправедливостью. Мне пришлось ее погладить и прижать к себе. Хорошо, что она такая маленькая. Представляю, как я ласкала бы огромного лохматого пса типа водолаза. Я была бы вся в его слюнях и в шерсти. Другое дело моя Кики. Маленькая, шелковистая на ощупь. Руки к ней так тянутся, а какие у нее умные глаза. За что только ее ненавидит Иван Иванович. А он ее ненавидит. Когда мы с мужем еще были близки, и он наведывался в мою спальню, Кики мгновенно оттуда изгонялась. Он ее зовет Кики Мараболотна. Брр. Это ее полный титул, а сокращенный Кики. Надеюсь, в моё отсутствие её кормили. Вообще-то я поручила приглядывать за Кики Анисье, и та меня убеждала, что с собакой всё в полном порядке. Иван Иванович тоже о ней заботился, потому что использовал Кики как веский аргумент в бракоразводном процессе. Даже обещал, что она будет присутствовать при подписании документов и тут же перейдёт ко мне в руки, едва я поставлю внизу каждой страницы свой крючок. Но Кики вся в меня, ей не привыкать терпеть. Нашу разлуку она перенесла стоически. Это единственное существо, которое ради меня готово на все. И я ее тоже люблю. Дочитав до конца, я поняла одно. В конце этой истории должна быть свадьба. Я-то не против. Вопрос, за кого выходить замуж. И еще. Вся вторая часть сказки посвящена поискам пропавшей девушки. Королевич Елисей оказался весьма энергичным молодым человеком. Только немного того. Царевна заблудилась недалеко от дома. В книге ни слова нет про карету, в которой ее везли. Они с чернавкой просто пошли за грибами. Что ж там за царство такое, раз дворец правителя стоит в двух шагах от леса, в котором растут грибы. Но деньги у царя есть. Раз приданной любимой дочери он приготовил семь торговых городов. Понятно, Елисей не хотел упустить такой куш. Но почему-то он поехал искать свою невесту за тридевять земель верхом, а ее гроб вообще оказался в горе. В общем, с масштабом там здорово напутано. Это мне вряд ли поможет. А вот герой мне нужен, просто необходим. Спасибо тебе, великий русский поэт, за подсказку. Одна я не справлюсь. Но у меня нет любовника и никогда не было. Где же мне найти мужчину на роль героя? Они мужчины, а тем более герои, на дороге не валяются. Время такое. В крайнем случае вызовутся защищать меня за деньги. Не все так однозначно. И тут до меня дошло. А что, если найденная в лесу девушка вовсе не Анжела? Ее лицо ведь было изуродовано до неузнаваемости. Беременностью там и не пахло, хотя Иван Иванович упоминал о положительном тесте. Надо же, какие слова он выучил благодаря Анжели. Вот и в сказке также. Мертвая царевна просто спала. И в конце она жила после того, как ее жених разбил гроб. Вот где мне стоит поискать. И начать надо с Анисьем. Она знает больше, чем говорит. Мне бы не мешало ее навестить. Но как я узнаю адрес? Не в справочную уже идти. Вряд ли она зарегистрировалась по месту фактического проживания. И вряд ли хозяева, сдающие ей квартиру, состоять на учете в налоговой инспекции, как индивидуальные предприниматели. У меня есть номер ее телефона, но трубку она не берет. Я пыталась звонить, но Анисе мои звонки сбрасывает, или абонент временно недоступен. Не идет она на контакт, хоть убей. Анисе затерялась в огромном городе, и я не смогу ее отыскать до суда. Я так задумалась, что невольно вздрогнула, когда в дверь моей спальни постучали, хотя стук был крайне деликатный. Я уж было подумала, что Иван Иванович пришел меня навестить и сейчас раздастся привычный. «Зина, ты можешь меня принять?» «Зинаида Андреевна, ваш кофе по-турецки». «Да-да, войди». «Эту горничную я почти не знала». Ее приняли на работу за несколько месяцев до того, как я покинула Новую Ригу. Тогда девушка показалась мне невзрачной и какой-то забитой. Я даже не помнила ее имени. Надо сказать, что за это время она похорошела. Эти провинциалки быстро приспосабливаются к жизни в столице. Теперь ее выдавала только Геканья, от которого довольно трудно избавиться. Даже люди, которые живут в Москве много лет, иногда непроизвольно выговаривают слова с придыханием. Особенно это характерно для южан. «Где тут поставить?» – услышала я и невольно улыбнулась. «Где хочешь?» Она проворно начала расставлять на тумбочке чашку, молочник, вазочки с печеньем, с медом, с джемом. Ее руки так и мелькали – и я невольно вспомнила бабочек, порхающих с цветка на цветок. Славная девушка!» Я вздохнула. «Вам что-нибудь еще нужно, Зинаида Андреевна?» Вытянулась она в струнку после того, как поднос опустил. «Можешь не стараться, я тебе теперь, теперь не хозяйка». «Как же!» – заморгала она. «Мы с Иваном Ивановичем скоро официально разведемся. К тому же я нахожусь под следствием». «Ты не могла этого не знать?» «Да, я знаю», – она опустила глаза и вдруг сказала, «Как же мне вас жалко! С некоторых пор я не доверяю прислуге. Человек – самое неблагодарное существо на свете. Сколько я сделала для Анисьи и чем она мне отплатила? Черные подлые предательства». «Ладно, она спихнула на меня вину за убийство Анжелы. Так еще и солгала, что я домашний тиран. запугала, мол, всех, включая Ивана Ивановича. Больше никогда не буду верить словам «Зинаида Андреевна, вы мой кумир». Вот и это туда же наверняка врушка. Я посмотрела на нее в упор, словно проверяя на прочность ее моральные качества. А я полагаю, ты, как и все, должна радоваться». «Да чему?» — искренне удивился она. «Вы хорошая хозяйка, таких еще поискать». «Где-то я это уже слышала». А потом редкая стерва гнобила нас, штрафами замучила. «Лучше, когда вообще нет хозяев», — усмехнулась я. «Нет, что вы, что вы!» — замахала руками она. «Хозяева нужны. самой ты куда? А тут и жилье, и еда. Мне все здесь нравится». Это ты сейчас так говоришь, притворно вздохнула я. Но пройдет какое-то время, ты пообвыкнешься в столице, захочешь чего-то большего, захочешь сама себе быть хозяйкой, мужа богатого. Все вы такие. У меня уже есть жених. Он в автосервисе работает. Замечательно. Она не имела права с вами так поступать. Это подло. Ой, простите. Горничная испуганно зажала ладошкой рот. «Я вас, наверное, отвлекаю, Зинаида Андреевна!» Разговорилась тут. Она собралась уходить. «Постой, как тебе зовут? Извини, что забыла, много времени прошло». «Анюта я». «О ком ты только что говорила, Анюта?» Обонисье, поджала она губы. «Как же? Приходила недавно, хвасталась». «Вот, — говорит, — где они теперь у меня, наши хозяева, в кулаке. Крепко я их за хвост держу. Сама теперь барни стала». «Сядь! — велела я. Она поспешно села. Даже если девушка в тайне меня не любит, свою бывшую подругу она не любит еще больше. Такова человеческая натура. Одни рождаются в роскоши, другие — в нищете, и это нормально». Таков закон жизни. Гораздо труднее простить, когда кто-то из твоей же среды выбивается в люди. Человек, с которым вместе росли или работали, такой же бедняк, казалось бы, без шансов преуспеть. И вот он находит способ разбогатеть или делает блестящую карьеру, а ты так и остаешься на низшей ступеньке социальной лестницы. Раньше это можно было объяснить тем, что социальный лифт не работает. Но для кого-то он работает, как оказалось. Выходит, все дело в тебе, а вовсе не в лифте. И тебе ясно, это доказали. Такое, простить, невозможно. Тут же накатывает черная зависть. Да ему просто повезло. Или у счастливчика начинают выискивать недостатки. Да он вор, подлец, негодяй. Или, ну, понятно, переспала с кем надо. Вот почему горничная сейчас будет сливать мне Нисью с таким же энтузиазмом, с каким сама Нисья сливала меня в кабинете следователя. Я приготовилась слушать и задала наводящий вопрос: Как так она приходила? Кто ее впустил? У нас не проходной двор, а охраняемая территория. Да Паша, кто же еще? Ее почему-то не внесли в черные списки. Да если бы и внесли, разве бы он ее не впустил за ворота? Она же с ним спит, уж я-то знаю. Ну, а в том, кто ее впустил? Ивана Ивановича-то целыми днями нет, а всем охота послушать. «Понимаю», – кивнула я, – «значит, она приходит к вам хвастаться». «Точно так. Учитесь», – говорит, – «лохушки». «А мы не лохушки». На глазах у Анюты выступили слезы. Просто мы честные. А она... Она же вас предала, — сверкнула глазами Анюта. Вот я бы ни словечко плохого против вас не сказала. Это ты сейчас так говоришь. Часто она приходит. Да была пару раз, — с досадой сказала Анюта. Придет в кресле развалиться, обслуживай ее теперь барыню. Сейчас, говорит, я вас лохушки буду жизни учить. Да, обидно. Начинает хвастаться, какие у нее теперь наряды, да какие украшения. А захочу, говорит, еще больше будет. Шубу собралась покупать. Сидит тут в из шубных бутиков, листает. Анюта чуть не расплакалась. А я на дубленку накопить не могу. Родителям помогаю брату. А то она не знает. Сидит тут со своей шубой, выпендривается. Наглость просто, еще какая. Но зачем она сюда ходит? Так ей же скучно. Она нас даже к себе пригласила в гости. Мартини угощала. Гляньте, говорит, как шикарно я туточки устроилась. А вы, лохушки с ведрами и с грязными тряпками в руках до конца жизни будете ходить. Ну, не обидно. «Обидно, согласна. Так ты, выходит, знаешь ее новый адрес?» «Знаю», — скромно опустила глаза Анюта. «Можешь мне сказать, как туда проехать?» «Конечно, у меня от вас секретов нет, Зинаида Андреевна». «О, женщины! Чтобы насолить удачливой подружки, на что только вы не пойдете. Анисье следовало быть тише воды ниже травы, а она пришла сюда хвастаться». Пусть ей это послужит уроком. Ты хорошая девушка, Анюта, похвалила я, записав адрес. Честность и доброта – прекрасные качества, а преданность в особенности. Это всегда щедро вознаграждается. Ага, мечтай. Я мечтаю стать такой, как вы, выпалила она. Сесть в тюрьму чуть не сорвалось у меня с языка. Вовремя остановилась. «Тебе нужны мои платья и косметика?» – сообразила я. «Ну, если вы позволите», – она замялась. «Тут от Анжелы Зафировны много чего осталось. Вам ведь это вряд ли пригодится». «Да, ты права. У нас совершенно разные вкусы. Я ее вещи носить не буду никогда. Но в любом случае мне надо спросить у Ивана Ивановича. Он же здесь настоящий хозяин», – усмехнулась я. «Да он вас боится!» – выпалила она. «Что ты несешь? царюв боится меня?» Я чуть не расхохоталась. «А я вам говорю, боится!» «А больше он никого не боится!» «Тогда почему он разрешил мне поселиться до суда здесь?» «От страха, что ли?» «Да, наверное, хотел, чтобы вы были под присмотром!» Пожала она плечами. «Кто знает, чего вы еще натворите!» «Вы женщина смелая, энергичная!» а красивая какая, заливалась она соловьем. Я попыталась отключиться. Лесть меня больше не интересует. Определенная доля логики в этом есть. Иван хочет контролировать каждый мой шаг. Что-то ему от меня нужно. Может, он тоже думает, что Анжела просто сбежала и уверен, что я ее найду? Это ведь единственный для меня путь к спасению. Он добился моего освобождения под залог не случайно. Уж, конечно, это не акт благотворительности, только не царев. Но зачем ему это нужно, черт возьми? Прости, что ты сказала. Буду смотреть на вас и учиться, а то у прежней ты хозяйки и поучиться нечему было, лохушка и есть. Лохушка а богатого мужа подцепила, слегка уколола я. Так это ей просто повезло. А вот вы, да, вы настоящая дама, Зинаида Андреевна. Ладно, я посмотрю, что можно сделать, милостиво сказала я Анюти. Она ведь сообщила мне ценную информацию. Думаю, скоро твой гардероб пополнится. Я дам тебе пару советов, как следует себя вести в приличном обществе. И еще скажите, что я теперь старшая горничная, попросила она. Скажу, мне стало весело. Она, наверное, считает себя очень умной. Сделаю все, что в моих силах. Ну, а уж я вам отплачу, пообещала Анюта. Лицо ее сияло. Ты уже и так много для меня сделала, подумала я, машинально поглаживая листок с адресом Анисьи. Ну, предательница, готовься. Я сразу поняла, что мой домашний арест – чистая условность. Никто меня наручниками к батарее не приковал. Общение с родственниками не запретили. Телефонные звонки тоже. Ограничили только доступ в интернет, но я им почти и не пользуюсь. Еще мне рекомендовали не покидать пределов территории, на которой находится дом моего супруга. и чтобы я по первому требованию являлась в следственный комитет. Отвечать за меня взялись Иван Иванович и его личный адвокат. Оба они ясно дали мне понять, что ходить за мной по пятам никто не будет. Более того, личный шофер Иван Иванович заботливо заправил мою машину, залил полный бак бензина и не применил сказать мне об этом. Без ведома хозяина он никогда бы этого не сделал. Мне словно говорили «Езжай, куда хочешь». И я поехала по указанному Анюте адресу. У девушки оказалась прекрасная зрительная память. Плюс ко всему она записала код домофона, который Анисья дала своим подружкам, чтобы те беспрепятственно прошли в подъезд. Она же не знала, что этот код попадет ко мне, и я не примену им воспользоваться. Ехать пришлось недолго. Анисья шикарно устроилась замкадом километров 30 от столицы, в месте, где транспортные развязки явно не рассчитаны на такое количество домов. Пришлось потомиться в пробках. Но я согласна потерпеть, лишь бы был результат. Я решила сделать Анисе сюрприз. Она сняла квартиру в доме, где пока мест нет консьержа. Дом новый, Его, судя по всему, сдали в эксплуатацию меньше года назад. Я поняла это по грохоту, который стоял вокруг, и по характерным звукам в подъезде. С таким энтузиазмом владельцы сносят стены, чтобы сотворить из типового жилья нечто особенное. Мне даже не пришлось набирать код. Навстречу вышел узбек в заляпанной спецовке, неся полное ведро белой краски. Я едва успела отпрыгнуть. Дверь широко распахнулась, и я увидела полы в известке и свежевыкрашенные стены. Меня даже не спросили, куда, кому, есть ли у меня ключ или хотя бы приглашение. Я не знала, как мы будем разговаривать, такой здесь стоял шум. Анюта ничего не напутала. Я не понимаю, чему тут завидовать, разве только шубе. На десятом этаже ремонт уже закончился. Все четыре двери были новенькие. Я весь колебаний повернула налево. Звонка нет, пришлось стучать. «Да иду я, иду!» Раздался за дверью знакомый голос. «Кто там ломится?» Дверь распахнулась. Именно распахнулась. Анисия открыла ее рывком и тут же об этом пожалела. Я, не давая ей опомниться, шагнула в прихожую. «Ну, здравствуй, подружка!» Вы... Чаю не предложишь? Помнится, я была с тобой любезна. Мне повезло. Молотоболы сверху на время затих, а снизу заткнулась дрель. Поэтому Анисья не только меня прекрасно видела, но и слышала. Я не буду с вами разговаривать, замахала руками она. А придется. Вы не имеете права, уходить. Мне терять нечего. Я открыла сумочку и запустила туда руку. Я ведь теперь уголовница. В тюрьме ума быстро набираешься. Трупом больше, трупом меньше. Ой, она попятилась. Я заперла входную дверь на ключ, который торчал в замке, повернула его на два оборота и вновь занялась Анисьей. А ты думала, что разделалась со мной? Теперь только на суде увидимся? но Иван Иванович добился моего освобождения под залог. «Он же обещал», – растерянно сказала Анисия. «Значит, это он за все платит, мой муж?» Она молча кивнула. «Ну, показывай свои хоромы». Я шагнула вперед с таким лицом, что она невольно попятилась. Она прекрасно знала про курицу с отрубленной головой. О крепости моих нервов на Новой Риге ходили легенды. Анисия и сама этому способствовала, сплетничая с соседской прислугой о моих подвигах. Как я ем сырое мясо и как держу Ивана Ивановича, которого все боятся в ежовых рукавицах. А я слишком долго была ее госпожой, чтобы она так быстро выдавила из себя рабыню. Условный рефлекс сработал. Анисия меня испугалась и подчинилась. Я беспрепятственно прошлась по квартире, Она и в самом деле неплохо устроилась. Здесь недавно сделали ремонт. Не бог весь какой, но стены чистенькие. На полу ламинат цвета гречишного меда. А кухня, куда я в итоге оттеснила анисию, сияет новенькими блестящими панелями. Керамическая плита, импортная сантехника, двухкамерный холодильник. «Неплохо», – похвалила я. «Мне повезло меньше». В камере душно и тесно, да и вид из окна не очень. И почему такая несправедливость? Мы ведь на пару это сработали. Я не виноват, заныла Анисья. Это все Иван Иванович. Он хотел надолго засадить меня в тюрьму и велел тебе дать против меня показания. Ну да, кивнула она, вы же не давали ему развод. Хватило бы и четырех лет, усмехнулась я. пятнашку ты за что? Вы ж сами во всем виноваты. Вот что, расскажешь мне все, поняла? Всю правду. Иначе я...» Я угрожающе потрясла у нее перед носом сумочкой, в которой, признаться, самой криминальной вещью была металлическая пилка для ногтей. И тут в диалог вступил перфоратор. «Мы обе вздрогнули». «Правду? Какую правду?» – прокричала Анисия под аккомпанемент адского строительного инструмента. «Я знаю, что на самом деле все было не так», – прокричала в ответ я. «Рассказывай, что случилось с Анжелой». «Что? Не было никакого похищения, так?» «Да что вы такое говорите?» Она явно растерялась. «Где она, отвечай?» «Да в морге, где же еще? Ты мне врешь!» «Что?» У вас Иван Иваном Ивановичем не получится засадить меня за убийство. Дрель на минуту стихла. Снизу прицеливались к новой стене, а наверху перешли к квартиры обоями. Но там еще было много чего сверлить. Я невольно напрягалась, ожидая, что грохот возобновится. И как только ты все это выдерживаешь, посочувствовала я Анисье. Здесь же невозможно жить, адский шум. Мы, бедняки, люди привычные. Хватит комедию ломать. Я ни единому твоему слову не верю, поняла? И докажу, что братья Анжелу не стреляли. Их заставили в этом признаться. Потому что есть криминальный труп и есть два алкаша, которые ни черта не помнят. Осталось найти дуру, которую можно выставить заказчице убийства. Да откуда вы знаете, спросила она потрясенно. От Пушкина, призналась я. Анисья, разумеется, приняла это за шутку. И уже хотела было расколоться, но помешал перфоратор. «Если вы когда-нибудь сами делали ремонт или ваши соседи делали ремонт, вы меня поймете. Разговаривать в такой обстановке совершенно невозможно, тем более делать признание. Как можно откровенничать, перекрикивая дрель? Я это прекрасно понимала, поэтому сказала идем. «Куда — Куда? — растерялась она. — Куда угодно, хоть в машине посидим. — Мне одеться надо. — Ну так одевайся. На улице и в самом деле было прохладно, а Анисей разгуливала по дому в шелковом халатике с короткими рукавами. Я с неприязнью смотрела на темно-синий шелк, расписанный павлинами. Анисия невольно подбирала одежду в тон своему настроению. На голове у нее тоже красовался павлиний хвост, прихваченный какой-то экзотической заколкой с обилием стразов. Ей всегда было жарко, да и топили здесь хорошо. Не тащить же мне ее на холод с голыми руками и ногами. Я не садистка, просто хочу справедливости. Я не собираюсь садиться на 15 лет за преступление, которого не совершала. Она скрылась в спальне. а я стала ждать ее в прихожей. И так А сказано. Следователь был прав, когда намекнул мне. Не все так однозначно. Братья в Анжелу не стреляли. Анисья не стала это отрицать. Осталось только узнать, где Анжела. Неужели все это было задумано лишь для того, чтобы надолго засадить меня в тюрьму? Ничего себе способ получить развод. Я подозревала, что у меня есть могущественный враг, но он еще, оказывается, человек с богатой фантазией. Готова? Да, Зинаида Андреевна, готова. Она стояла в коридоре с огромной сумкой в руке. На мой вкус, с таким редикюлем надо за картошкой на рынок ходить, а не в кафе с подружкой чайку попить. Но это на мой взгляд. Анисья же принимала то, что еле держала в руке, за дамскую сумочку. «Может, в кафе?» — робко спросила она. «Чего в машине-то сидеть? Не лето». «А я печку включу», — сказала я сквозь зубы. «Зинаида Андреевна, я еще не обедала», — заныла Анисья. «Халявщица ты!» — рассердилась я. «Ну да ладно, я тебя накормлю. Если только ты мне все расскажешь без утайки». Да расскажу я всю правду, как на духу, клянусь. Идем. Мы спустились на первый этаж. Мне не терпелось начать разговор прямо в лифте. Но я подумала, что неплохо было бы записать ее признание на диктофон. Его я на всякий случай захватила с собой. Но мне надо незаметно его включить. Кто знает, захочет ли Анисия, чтобы ее записывали. Лучше это сделать тайно. Поэтому в лифте я молчала. Она тоже. Когда мы вышли во двор, Анисия вдруг занервничала. Я крепко взяла ее под локоть. Спокойнее, я жду твоих признаний. Так не тут же заныла она. Холодно, шумно. Я тоже не представляла, где здесь можно поговорить в тишине. Доверительно. Вокруг было столько новых домов, что грохот не смолкал. Повсюду сверлили, долбили, штробили. Детская площадка во дворе пустовала, несмотря на то, что было самое время для прогулок на свежем воздухе. Лишь на заасфальтированной площадке, огороженной сеткой, мальчишка гонял мячик от ворот до ворот, явно тоскую из-за отсутствия компании. — И как тебе угораздило снять здесь квартиру? — спросила я у Аниси. — Это же район сплошных новостроек. Когда еще тут все устаканится? Она на секунду растерялась, потом затянула свое. Мы, бедняки, люди привычные. Ну, где твое кафе? Или, может, все-таки в машине поговорим? Вон тамочки. Она потянула меня за угол. Вход в кафе был в этом же доме, но с другой стороны, аккуратно против автобусной остановки. К двери вели пять ступенек. На козырьке красовалась вывеска «Тройка». А мы на двоих сообразим. Я слегка подтолкнула Анисию в спину. «Шагай!» Звякнул колокольчик, предупреждая в кафе посетителей. В спальных районах подобные тройки заведения днем обычно пустуют. Да и вечерами народ предпочитает развлечения в центре. Но Анисию здесь знали. Полусонная официанта вяло кивнула ей. «Привет!» Юлька чмоки расцвела улыбка Анисе и тут же пояснила. «Мне здесь работу предлагали. Я ведь знатная повариха». «А ты что?» «Обещала подумать». «Юлька в нашем доме квартиру снимает. Мы с ней соседки. Сейчас закажу что-нибудь вкусненькое. Вы в меню не смотрите. Я сама знаю, что здесь можно покушать». Слово «покушать» она произнесла сочно, со смаком. Я уже знала, что она обжора. Мы уселись в углу на диванчик, опять-таки по рекомендации Аниси, И к нам не спеша, словно круизный лайнер, швартующийся в морском порту, подплыла официантка. Потом она долго причаливала, то шарила по карманам в поисках блокнота, ручки и еще чего-то, по ее мнению, крайне необходимого, для того, чтобы принять заказ. Я же никаких трудностей не видела, потому что есть не собиралась. Я собиралась слушать. В кафе мы были одни, но это на персонал никак не повлияло. Они вовсе не торопились нас обслужить. Я потеряла терпение и сказала, «Девушка, перенесите чаю, а заказ мы сделаем потом, если захотим». Официантка посмотрела на меня с обидой и стала неторопливо собираться, чтобы отчарить. «Погодите!» – остановила меня Анися, «Нам, Юленька, борща с салом!» Так кивнула. Ее лицо сделалось торжественным. Я поняла, что к борщу здесь относятся с особым уважением. «Горчицы надо?» – деловито спросили почему-то у меня. «Надо!» – ответила Анися, «И хлеба Бородинского!» Официантка кивнула и поплыла в сторону кухни. Я вздохнула с облегчением. Наконец-то мы одни. Можно приступать к делу. Я сейчас, анися вскочила. Куда схватила я ее за руку? Расстроили вы меня, Зинаида Андреевна. Аж в туалет захотелось. Я разжала ладонь. Она дает и мне шанс. Пока Аниси ходит в туалет, я успею настроить аппаратуру. Положу включенный диктофон на стол и накрою его салфеткой. Я так была занята своими мыслями, что не заметила бревна в глазу. С ними, с моими глазами, явно что-то случилось. А ведь у меня прекрасное зрение. Тем не менее, я не увидела, что Анисия направилась в туалет со своей огромной сумкой. Мне даже в голову не пришло, зачем человеку столько туалетной бумаги. Забеспокоилась я минут через пять. Потом вспомнила, что она подолгу уходит в туалет, пока разберется со всеми своими нижними юбками. Она, подумать только, до сих пор носит нижние юбки и комбинации в стиле молодость моей бабушки. Но через десять минут мне стало не по себе, а не слишком ли долго. Я встала и торопливо направилась к занавеске, за которой скрывались двери в туалетной комнаты. Там никого не было, ни в женском, ни в мужском. Да, я проверила оба. А вдруг она просто от меня спряталась? Пусто. Я кинулась к официантке. Где твоя подружка? Кто? Анисия. А я почем знаю? И тут до меня дошло. Здесь есть запасной выход? Пожарный, что ли? Да. Да вот же он. Официантка кивнула на дверь, находящуюся рядом с женским туалетом. Я рванула ее на себя, не заперто. Куда схватили меня за руку? Оплатить кто будет? Я сейчас вернусь и заплачу. Кстати, я была в этом не уверена. Но уж нет, меня держали крепко. Я не ожидала от этого тихохода такого проворства и силы. Это уже был не круизный лайнер, а полицейский катер. На меня только что наручники не надели. «Знаем мы вас таких. Да мы ничего не ели. А мне какая разница? Я заказ на кухню отнесла?» Я торопливо сунула Юли тысячную купюру. Ее рука тут же разжалась. Я ринулась на улицу. Увы, время было потеряно. Через узкий, как кишка, коридор я выскочила во двор, где стояла моя машина. Она, кстати, стояла на месте. Но меня обскакали минимум на десять минут, айда Анисья, а я еще считала ее глупой. Оказывается, она неплохой знаток человеческой психологии. Не закажи она борщ, я бы насторожилась. Я поняла, что она решила сбежать еще там, в квартире, оделась и собрала в сумку самый необходимый. В этом кафе Онисе бывала не раз, о чем говорит ее близкое знакомство с официанткой. А вот мне не пришло в голову проверить, есть ли здесь запасной выход. Я, как дура, стала настраивать звукозаписывающую аппаратуру, вместо того, чтобы приковать к себе клиента наручниками и не отпускать Анизию одну даже в туалет. Урок мне на всю жизнь. Тут я обратила внимание на мальчишку, лениво пинающего мячик за металлической сеткой. Ему явно было холодно и скучно. Но домой идти не хотелось. И я его прекрасно понимала. Там такой грохот, как только его мать выдерживает. Или дома никого нет. Все на работе родители считают, что осчастливили парня, выделив ему комнату. Интересно, почему он за компом не сидит? Надоело, что ли? Или наушники не заглушают отвратительный работающий работающей дрели? В этот момент юный любитель футбола силы ударил по мячу. Тот перелетел через сетку и покатился прямо к моим ногам. Я слегка придержала его носком сапога. «Шоколадку хочешь?» – спросила я, когда мальчишка подошел за мячом. «Вы меня что, на органы хотите разобрать?» – прищурился он. «О, Господи, где ты этого нахватался?» «Сейчас кругом одни педофилы», – авторитетно заявил ребенок. или похитители органов. И поскольку я женщина, ты решил, что я скорее второй, чем первый? Не буду тебя томить. Мне просто надо узнать, куда делась толстая тетя, которая недавно выскочила отсюда, как ошпаренная. Я кивнула на дверь, из которой только что вышла сама. У нее в руках была большая сумка. — Она что, вас обокрала? — деловито спросил мальчишка. — Похоже, передо мной будущий полицейский. У него в голове исключительно криминальные мысли. Или просто время такое. Как ты догадлив? Так она сбежала, явно обрадовался он. тю, -тю ваша сумочка. Может, я ее догоню? Я на машине. В машину не сяду ни за что, насупился он. Знаю я все эти штучки. Да не нужен мне ни ты, ни твои органы, разозлилась я. Мне нужна эта толстая тетка. Я хочу ее догнать. Куда она поехала? А кто ее знает, поймала какую-то тачку, плюхнулась на сиденье и достала из кармана телефон. Что она сказала в трубку, ты слышал? Неа, а водителю. Прямо и побыстрее. И еще она ему сразу тысячу дала, я видел. Что ж, спасибо. Я поняла, что Анисю мне не догнать. Она сама не знает, куда едет, когда садилась в машину. Ей главное было избавиться от меня. А потом она стала разбираться с сообщником, выяснять, куда ей ехать. «Бывай, я отпустила мяч, который все еще придерживал ногой. А шоколадку?» «У меня нет шоколадки». «Тогда деньги». «На!» Я сунула ему сто рублей. «Мало!» тут же заявил он. «Твоя информация дороже не стоит». Ладно, сойдет. Он деловито сунул сто рублей в карман. Первый заработок. И, подхватив мяч, побежал к двери с вывеской мини-маркет. А я пошла к своей машине. День явно не задался. Меня раскололи сначала на тысячу рублей, потом еще на сто. Анисия сбежала, и я понятия не имею, что дальше делать, ведь это была единственная ниточка, ведущая к Анжели. Можно, конечно, вернуться в кафе и поесть борща с салом, за который я заплатила гораздо больше, чем он на самом деле стоит. Но совершенно нет аппетита. Ах, мерзавка, с каким вкусом она делала заказ. Я и впрямь подумала, что она умрет, если не намажет горчичкой кусок Бородинского и не заест его салом. Хорошо, что у меня есть чувство юмора. Купила она тебя, Зинаида, подмигнула я своему отражению в зеркале. Интересно, кому она стала звонить и куда поехала? Неужели Анжела прячет сам Иван Иванович? Тогда бы он ни за что не стал добиваться моего освобождения под залог. Не дал бы указаний заправить мою машину бензином под завязку. И не допустил бы до меня Кики, прекрасно зная, что я к ней привязана. Но он предпочел меня не злить. И я понимаю причину. Ему от меня что-то нужно. Не клеится. Не знает он, где прячется Анжела. Сначала при помощи и муж поставил меня в безвыходное положение, а потом пустил по следу пропавшей мулатки. Царев знает, что я очень умная, предприимчивая, решительная. О, у меня бесконечно много положительных качеств и без моей красоты. Нам с мужем просто необходимо объясниться. Пусть скажет прямо, что ему от меня надо».